ЧАСТЬ 13. Небольшой отряд вооруженных мушкетами и клинками всадников неспешно скакал по тропе через пролесок. Все старше тридцати, с обветренными лицами, тепло одеты в тулупы из овчины, поверх которых накинуты пыльники, головы покрыты шляпами. Их окружала унылая картина. Из-за долгого отсутствия солнечного света и постоянного холода Деревья опустили ноги и ветви, а ковер, уже начавший гнить листвы, плотно устлал землю. Осень среди лета. Что может быть отвратительнее? «Вот ржавчина!» Один из мужчин с опухшим лицом и мешками под глазами печально посмотрел в сторону едва проглядывающего сейчас дома собраний. «Надеюсь, нам хоть немного винтажки оставят?» Возглавляющий отряд старик по имени Вартан неодобрительно покачал головой и слегка поджал губы с тронутыми сединой усами. Кларел, пробасил он. «Не будь у тебя твердой руки и меткого глаза, я бы, клянусь, пальцами никогда тебя в патрули не взял! А я чё? Я ничего! Просто хочется горло промочить!» «Праздник ж все-таки!» Остальные всадники хмыкнули. Каждый из них знал, что Кларл по прозвищу «Счастливчик» был большим любителем выпить. И если бы не Вартан, взявший его в городскую охрану, у алкоголя появился бы новый раб. «Счастливчиком» же его называли потому, что он прошел всю войну без единого ранения. «Везунчик? Что и говорить!» Когда вернемся, я лично прослежу, чтобы тебе налили полную чарку. А сейчас будь добр, помолчи и гляди в оба. Да гляжу я, гляжу, буркнул Кларл и, пришпорив коня, выехал вперед и закрутил головой, осматривая открывшуюся им скалистую равнину. Вот только все равно везде тишь да гладь. хоть заглядись. Вместе с этим последним словом грудь счастливчика прошибла свинцовая пуля. Краем глаза Вартан успел заметить поднявшееся над камнями облачко дыма. Он стремительно сдернул мушкет и вскинул к плечу, действуя со сноровкой бывалого солдата и практически не целясь выстрелил. Судя по раздавшемуся сдавленному крику, его пуля нашла свою цель. Через мгновение Раздались хлопки ружей, закричали попавшие в засаду солдаты, испуганно заржали лошади. «Меня подстрелили!» – вопил счастливчик, ошарашенно смотря на расползающееся по груди кровавое пятно и не веря собственным глазам. «Подстрелили! Меня! Мать вашу подстрел...» Вошедшая в лицо пуля оборвала его на полуслове. Отступаем! закричал Вартан, выхватывая из за пояса пистоль. В лес, все в лес! Он натянул поводья и стал разворачиваться, но тут бок его лошади окрасился красным, и она заржала от боли, встала на дыбы и стала заваливаться на бок. Старик едва успел высвободить ногу из стремени и отпрыгнуть в сторону. От удара о землю потемнело в глазах. И перехватило дыхание, а левую ступню словно пронзило раскаленной иглой. Все вокруг заволокло пороховым дымом, в нос лез приторный запах крови, повсюду слышались крики. Едва придя в себя, Вартан перевернулся на живот и отполз в кусты, волоча ногу. Добравшись до деревьев, он скрылся за ними и тяжело привалившись к потрескавшемуся стволу, перевел дыхание. Первым делом проверил пистоль, который ему чудом удалось не выпустить из пальцев. В остальном все было в порядке, если не считать лодыжки, которую он в лучшем случае вывихнул. Но это неважно. Главное сейчас подать сигнал своим. Его рука метнулась к поясу и ухватила пустоту. Вартан глухо зарычал и выругался. Рок. Видимо, он потерял его, когда упал с лошади, Или полз сюда. Старик в отчаянии сжал кулаки. Шансов на то, что кто-то услышит хлопки выстрелов, практически нет. Да и вряд ли те, кто сидел в засаде, стали бы стрелять, будь хоть одна возможность быть услышанными. Что ж, надо смотреть правде в лицо. Он старик и без лошади далеко не убежит. Особенно ворта напустил взгляд на ногу с вывихнутой ступней. «Значит, остается только рискнуть и попытаться добраться до дорога». Услышав его, остальные патрули немедленно предупредят Майера. До него донеслись приближающиеся крики и послышались редкие хлопки мушкетов. «Нужно спешить. Пока еще есть время». Вартан, подавив стон, ползком стал пробираться обратно, напряженно высматривая выпавший рог. Несколько раз ему приходилось замирать, вжимаясь в землю, когда рядом раздавались шаги. В эти мгновения холодный пот заливал старику глаза, он переставал дышать, а стук собственного сердца казался ему грохотом барабанов. Пока что опасность обходила стороной, и он медленно продвигался дальше. Но вскоре кусты кончились, и ему открылось место недавней бойни. Повсюду лежали тела стрелков, среди которых деловито сновали налетчики, добивая ножами как выживших, так и мертвых, на всякий случай. Вартан насчитал по меньшей мере с десяток бандитов, но самым главным было то, что он нашел урок. Тот лежал буквально в нескольких шагах рядом с его павшей лошадью. Проблема заключалась в том, что в ее сидельных сумках рылся один из налетчиков, горбаносый, заросший щетиной ублюдок. Вартану нужно было только добежать до него, схватить рог и дунуть, что есть силы. За свою участь он уже не беспокоился. Его жизнь на жизни жителей Винтры неплохой размен. В этот момент Горбоносый заметил рог и потянулся к нему. Вартан размышлял долю секунды. Вскочив так быстро, как только мог, сделал несколько прыжков на здоровой ноге и, вытянув руку с пистолем, спустил курок. Выстрел угодил между глазами убийцы, и тот камнем рухнул на землю. Вартан упал следом за ним, схватил рог и молниеносно поднес к губам. Глубокий вдох и и рок разваливается на части в его руках, сломанный угодившей в него пулей. Один из осколков разрезает старику щеку, рот заполняется кровью. Застанав в бессильной ярости, Вартан поворачивает голову и видит бездонное дуло мушкета, смотрящее ему в лицо. Пересилив слабость, он сплюнул кровавым сгустком и прорычал. «Катись в безд!» Грянул выстрел.